первое честь заключается не во мнении других о нашей ценности но единственно в выражении этого мнения существует ли это мнение в действительности или нет это безразлично не говоря уж о том обосновано ли оно согласно этому другие могут быть вследствие нашего поведения самого скверного о нас мнения и глубоко презирать нас но пока никто не осмеливается громко его высказать, оно немало не вредит чести. И наоборот, если наши качества и поступки таковы, что вынуждает всех окружающих, ибо это не зависит от их произвола, высоко ценить нас, то стоит кому-нибудь, будь это гнуснейшая и глупейшая личность, выказать нам презрение, и наша честь уже оскорблена. Даже потеряна навеки, если мы ее... Не восстановим. Лишним доводом к тому, что в данном случае важно отнюдь не мнение других, а лишь его выражение служит то, что оскорбления могут быть взяты назад. В них можно измениться, после чего они считаются как бы ненанесенными. Изменилось ли при этом само мнение, вследствие коего они последовали и почему оно изменилось, это не играет роли. Достаточно аннулировать внешнюю сторону оскорбления, и делу конец. Значит, все сводится не к тому, чтобы заслужить уважение, а чтобы вынудить его. Второе. Честь человека зависит не от того, что он делает, а от того, что он претерпевает, что с ним случается. По основному положению, только что рассмотренной всюду действующей чести, Она зависит только от того, что говорит и как поступает сам субъект. Честь же «рыцарская» обусловливается тем, что говорят или делают другие. Она находится, следовательно, в руках, висит на кончике языка каждого встречного. Стоит ему захотеть, и она потеряна навеки, если оскорбленный не восстановит ее особым актом, речь о котором впереди. Акт этот сопряжен, однако, с опасностью для его жизни, свободы, имущества и душевного покоя. Поведение человека может быть чрезвычайно порядочным, благородным, его характер прекрасным и ум выдающимся, и все же его честь каждое мгновение может быть отнята. Стоит лишь обругать его первому попавшемуся, который, хотя сам и не нарушил в чести, но в остальном последний из негодяев. Тупейшая скотина, бездельник, кортежник запутан по уши в долгах. Словом, личность негодящаяся оскорбленному и в подметке. В большинстве случаев именно такие типы оскорбляют порядочных людей. Сенека правильно заметил. Чем ниже, чем более презираем человек, тем развязнее его язык. Такой тип, вероятнее всего, накинется именно на порядочного человека. Ведь противоположности ненавидят друг друга, и крупные достоинства пробуждают обычно глухую злобу в ничтожных людях. По этому поводу Гетта выразился «Не жалуйся на врагов». Хуже было бы, если бы они стали друзьями, которым твоя личность была бы вечным тайным упреком.